«22 февраля 1932 года. Спешу ответить на ваши вопросы об одержании. Все вопросы правильны. Нужно знать, что виды одержания бесчисленны. Могут быть всевозможные степени одержания. Сами одержатели могут быть самого разнообразного качества. Так мы знали одну благочестивую старушку, одержимую своим прадедом, епископом. Худого в ней ничего не было». Она, поскольку могла, занималась благотворительностью и произносила проповеди своего прадеда, видимо, недосказанные им при жизни. Но все же такие явления очень печальны, ибо они постепенно порабощают сознание и овладевают волею своей жертвы. И вся жизнь такого одержимого проходит для него без всякого истинного накопления. Люди так боятся утерять свою индивидуальность и свободу воли, а между тем именно все эти, дрожащие за нее, в большинстве случаев и не имеют ее, и даже чаще других являются одержимыми. Для большинства индивидуальность есть не что иное, как сильно выраженная самость. Интересно спросить многих, как понимают они индивидуальность. Ответы получатся прелюбопытные.